Глава сорок Я очнулась от пронзительных неприятных звуков, таких резких и раздражающих, что каждый отдавался внутри черепной коробкой болью. Это кричали чайки. Я лежала на песке, а неспокойные волны бурливо катили на берег. Солнце светило вовсю, но море никак не хотело успокаиваться после ночного шторма. Нахмурилась, приложив пальцы к виску. События прошлой ночи вспоминались с трудом. Но я хорошо помнила тот дикий ужас перед своим мужем, который приставил к моему горлу нож. Смутно помнила, как, не разбирая дороги, бежала через стену дождя, через громы и молнии. Я хотела укрыться в дальних постройках на ферме, но свернула не туда и оказалась на пляже. Меня сморила, я упала прямо там и, кажется, потеряла сознание. И тут я услышала знакомое хорканье. А потом поняла, что солнце почему-то не бьет мне в глаза. Почему-то потому что надо мной был какой-то маленький навесик. Вернее, не навесик. Это была ласта морского котика, который заботливо держал ее надо мной, прикрывая от зноя, пока я была без сознания. Увидев, что я очнулась, он обрадованно захлопал ластами. «Ты убежал за мной, малыш?» Котик преданно уставился на меня своими огромными блестящими глазищами. Если честно, я порадовалась его компанией. Одной сейчас было бы мне слишком одиноко и страшно. «И что же нам теперь делать?» — пробормотала я, глядя у умильную мордаху морского котика. «Возвратиться на виллу?» Даже от одной мысли об этом меня кинуло в дрожь. А перед мысленным взором возникли глаза Грэма Фрейзера со страшными багровыми отплесками. В них было столько ненависти. В них горело страстное желание моей смерти. Меня аж передёрнуло. Но тогда... Куда же мне идти? Ни денег, ни крыши над головой. Я планировала сбежать из этого проклятого особняка, но перед тем хорошенько подготовиться, чтобы не оказаться в таком беззащитном положении, как сейчас. Как минимум изучить местное мироустройство, продать кое-какие вещи виолы, чтобы рожиться хоть какими-то деньгами, подыскать работу и жилье. Я не думала, что бежать от Фрейзера и Амары придется неожиданно ночью, в бурю и шторм. Черт, еще как зло пить хочется! Кажется, все бы сейчас отдала за бутылку холодной минеральной воды. Я поднялась, чувствуя слабость и головокружение. Но хуже того было мерзкое ощущение неизвестности. Бесприютность, полная беззащитность перед будущим. Видя моё состояние, морской котик тухнулся прямо в набегающую волну, вернулся с горстью зеленых и бирюзовых камушков и принялся перебрасывать их ластами, желая меня приободрить. У малыша получалось жонглировать так ловко и забавно, что я захлопала в ладоши и закричала, что он умничка и молодец. По учебничку Виолы я изучала питьевую ирону и сейчас попыталась воспроизвести ее. Получилось не очень, но хоть что-то. Наколдовала себе пригоршню воды в руках и смогла немного утолить жажду. Для Бултыха тоже удалось смагичить водички. Он попил из моих ладоней и довольно улыбнулся. Имя морскому котику придумалось как-то само собой и легко сорвалось с языка. Внезапно я нахмурилась. Будто это слышал. Сквозь крики чаек и ропот волн я различила еще один приглушенный звук. Раздавался он прямиком из-за скал. Плач младенца. Вот что это было. Сначала я не поверила своим ушам. Откуда взяться ребенку на этом диком пляже? Наверное, это кричит чайка. Я постаралась не обращать внимания, но... Но уже через минуту свернулась за скалу и взобралась на высокий валун, пытаясь понять, откуда раздается плач. Сердце зашлось от страха. В метрах десяти от меня прямо на воде качалась корзинка, Из которой доносился плач ребенка. Высокие волны опасно кренили ее на бок, норовя опрокинуть. От одного вида сердце сжималось. Боже мой, я должна ее вытащить. Морской котик, который запрыгнул на камень вслед за мной, предостерегающе захоркал. Бултых прав, это очень похоже на ловушку. Вдруг меня заманивает какое-нибудь жуткое морское чудовище кракен или ктулху. Уверенно, в этом магическом мире встречаются такие типы. А младенец, дрейфующий в корзинке посреди бурливых волн, — просто иллюзия. Самым благоразумным сейчас было бежать с этого пляжа со всех ног. Но я не могла его оставить. Поэтому без колебаний бросилась в море. Морской котик тут же сиганул за мной. Плавала я не то чтобы хорошо, поэтому мне стоило усилий достигнуть корзины. Волны были действительно высокими, и бороться с ними было непросто. Да еще и тащить за собой такой груз. Морской котик, который все время плыл наравне со мной, как мог, помогал мне, подталкивая корзину носом. В какой-то момент меня накрыла особенно большая волна, и показалось все: не выплыву. Море утянет меня назад и поглотит. Я не собиралась давать ему такого удовольствия, поэтому сделала над собой усилие и выплыла. Отряхиваясь от соленой морской воды, буль выскочил на песок вслед за мной. Если честно, я была почти уверена, что из корзинки на меня тут же набросится Нечто как и клыкастое, намереваясь сожрать. Но нет. Вместо морского чудища там действительно был самый настоящий младенец. Он плакал и тянул ко мне ручонки. Он совсем продрог. Я завернула ребенка в сине-зелёное одеяльце, которое лежало на дне корзинки, и взяла на руки, легонько покачивая, пытаясь согреть. Бедный малыш. Он был буквально в шаге от гибели. Кто мог додуматься положить такую кроху в корзину и пустить по океану? Может, он случайно упал в море с какого-то корабля? Может, его ищут?»